Вечером Катя была у нас в гостях, но мы ничего не говорили о старых письмах. Это было условлено заранее. Только тетя Даша не выдержала и рассказала историю утонувшего почтальона. Оказывается, он не случайно утонул, а утопился по насердке любви, как она объяснила. Он был влюблен в одну девушку, а девушку отдали за другого. «Хоть бы письма ты вперед разнес», — с досадой добавила тетя Даша. Катя была очень грустна. Все ухаживали за ней, особенно Саня, которая сразу привязалась к ней, как это только девушки умеют. Потом мы с Саней проводили ее до самой козы, которая опять стояла на дорожке. Но она на этот раз не закатила истерики, только сердито затрясла бородой. Старики еще не спали, когда мы вернулись домой. Судья с некоторым опозданием ругал тетю Дашу за то, что она не доставила почту. «Хотя бы те письма, на коих можно было разобрать адреса». И находил для нее только одно оправдание — десятилетнюю давность. Тетя Даша говорила о Кате. Моя судьба, по ее мнению, была уже решена. «Ничего, понравилось», — сказала она, вздохнув. «Красивая, грустная, здоровая». Я попросил у Сани карту нашего севера, И показал путь, который должен был пройти капитан Татаринов из Ленинграда во Владивосток. Только теперь я вспомнила о его открытии. Что это за земля к северу от Таймырского полуострова? «Постой-ка», — сказала Саня, — «да ведь это северная земля». «Что за черт? Это была северная земля, открытая в 1913 году лейтенантом Вилькицким». Широта 79 градусов, 35 минут между 86 и 87 меридианами. Очень странно. «Виноват, товарищи», — сказал я, и, должно быть, немного побледнел, потому что тетя Даша посмотрела на меня с испугом. «Я все понимаю. Сперва это была серебристая полоска, идущая от самого горизонта. Третьего апреля полоска превратилась в матовый щит. Третьего апреля». «Саня?» — с беспокойством начала была тетя Даша. «Виноват, товарищи. Третьего апреля. А Велькицкий открыл Северную землю осенью. Не помню точно когда, но только осенью, в сентябре или октябре. Осенью, через полгода. Осенью, значит, он ни черта не открыл, потому что она была уже открыта». «Саня?» — сказала судья. «Открыта и названа в честь Марии Васильевны». — продолжал я, крепко держа палец на северной земле, как будто боясь, как бы с ней опять не произошло какой-нибудь ошибки. — В честь Марии Васильевны, землёй Марии или что-нибудь в этом роде. А теперь садитесь, и я вам всё объясню. Как уснуть после такого дня? Я пил воду, рассматривал карту. В столовой висели виды Энска, и я долго изучал их, не зная, что это, санины картины что она учится живописи и мечтает об Академии художеств. Я снова рассматривал карту. Я вспомнил, что с северной землей эти острова стали называться недавно, что Вилькицкий назвал их землей Николая II. Бедный Катин отец. Он был удивительно, необыкновенно несчастлив. Ни в одной географической книге нет ни одного упоминания о нем, и никто в мире не знает о том, что он сделал. Мне стало холодно от жалости и от восторга. И я лег, потому что был шестой час, и на улице кто-то уже шаркал метлою. Но я не мог уснуть. Обрывки фраз из письма капитана мучили меня. Я как будто слышал голос тети Даши и видел, как она читает это письмо, поглядывая через очки, вздыхая и запинаясь. Картина, некогда представившаяся моему воображению. Белые палатки на снегу собаки, запряженные в сани, великан в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке. Вновь вернулась ко мне, и мне захотелось, чтобы все это случилось со мною, чтобы я был на этом корабле, медленно двигавшемся навстречу гибели вместе с дрейфующими льдами, чтобы я был капитаном, который пишет прощальное письмо жене, пишет и не может окончить. «Я назвал ее твоим именем». «Так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего...» Как могла кончаться эта фраза? И вдруг что-то медленно прошло у меня в голове. Очень медленно. Как будто нехотя. И я сел на постели, не веря себе и чувствуя, что сейчас сойду с ума. Сойду с ума, потому что я вспомнил. «Привет от твоего, мангатима ястребиный коготь, как ты меня когда-то называла!» «Как это было давно, боже мой!» «Впрочем, я не жалуюсь...» «Впрочем, я не жалуюсь...» Продолжал я вспоминать, бормотать, путаясь, что вот еще одно слово, еще одно... А дальше забыл, не припомнил. «Я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо...» Но одна мысль, одна мысль терзает меня. Я вскочил, зажёг лампу и бросился к столу, где лежали карандаши и карты. Горько сознавать, — теперь я писал на карте, — что это всё могло быть иначе. Неудачи преследовали нас, и первая неудача — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, та, что снаряжение экспедиции я поручил...